Сотое. Учиться почитанию. И почитанию люди должны учиться, как и презрению. Тот-то идет новым, непроторенным путем и многих увлекает за собою, с изумлением обращает внимание на то, в какие корявые, косноязычные формы облекают они свою благодарность и замечают, что порой они и вовсе не способны выразить ее. Создаются впечатления, будто всякий раз она уже находит нужные слова, и соберется было заговорить, но что-то застревает в горле, и она начинает откашливаться, и все кашляет и кашляет, пока не пропадет охота говорить. Иногда какому-нибудь мыслителю удается самому убедиться в таком воздействии своих мыслей, опрокидывающих все былые представления и потрясающих основы основ, но то, как это происходит, напоминает скорее скверную комедию. Иной раз создается впечатление, будто те, на кого, собственно говоря, Направленность сие воздействия чувствуют себя в сущности весьма обиженными и видят в этом угрозу своей самостоятельности и, не умея иначе защититься, позволяют себе всякие грубые выходки. Сменится не одно поколение, прежде чем будут выработаны некие общие формы вежливого выражения благодарности. И только много позже наступит момент, когда благодарность, наконец, обретет признаки некоторой одухотворенности и гениальности. Обыкновенно тут же находится какой-нибудь лавкач, который с радостью принимает все знаки благодарности, причем, как правило, не только за свои собственные добрые дела, но и за все то возвышеннейшее и лучшее, что было накоплено стараниями и усердием его многочисленных предшественников, сокровищницы духа. 101. Вольтер. Везде, где существовали придворные, они задавали тон изысканной речи и, следовательно, диктовали стиль для всех пишущих. Придворный язык, однако, есть всего-навсего язык придворного, не имеющего каких бы то ни было определенных занятий и не обладающего какими бы то ни было специальными знаниями. И оттого, даже в беседах, касающихся ученых вопросов, Он воздерживается от употребления тех специальных технических выражений, которые так удобны в науке, ибо для него в них слишком много специального. Именно поэтому всякое техническое выражение и все то, что выдает специалисты, считается в странах, где процветает придворная культура, небрежностью стиля. Сегодня же, когда все дворы превратились в сплошные жалкие карикатуры былых и нынешних времен, Можно только удивляться тому, что даже сам Вольтер проявлял в этом вопросе неописуемую чопорность и педантичность. Возьмем, к примеру, его высказывания по поводу таких тонких стилистов, как Фонтенель и Монтескье. Мы-то уже все избавились в процессе эмансипации от придворного вкуса. Вольтер же был последним в ряду тех, кто довел его до вершин совершенства. Примечание. Шарл-Луи де Секонда Монтескьо, 1689-1755, французский философ. второе. Несколько слов в защиту филологов. Есть книги, такие ценные и царственно-роскошные, что тут хватает дела целым поколением ученых, усердиями которых сии фолианты сохраняются в чистоте и порядке. Для постоянного упрочения веры в необходимость всего занятий существует филология. Она исходит из посылки, что всегда найдутся такие чудаки, хотя они не так сразу бросаются в глаза, которые действительно умеют обращаться с такими ценными книгами. Наверное, это те, кто сам сочиняет подобные книги или во всяком случае может сочинить. Я хочу сказать, что филология невозможна без благородной веры в то, что во имя тех немногих избранных, которые всегда грядут, но почему-то никогда не обнаруживается здесь и сейчас, необходимо уже сегодня взвалить на себя непомерный груз неблагодарной работы, не гнушаясь даже самой черной и грязной. И все это работа. «Ин узум дельфинорум для употребления дофинов.